Глава 28. Примерно к тому времени, когда Эдрин ударила в звонок, Рейчел нашла еще двух убитых женщин. Всего их стало восемь. «Больше двадцати процентов», — подумала она. На это уже никто не сможет закрыть глаза. Никто. Она все записала, разослала по экземпляру ведущему дело следователю в Вашингтоне и агенту ФБР. Оставила каждому из них голосовое сообщение с рекомендацией поторопиться допросить Ники Беннет. И все, к чертям подумала она. Одну вещь она еще сделает сама. Рэйчел написала мужу: Извини, извини, извини еще раз. Знаю, что и так опаздываю, но мне тут надо еще с одной вещью разобраться. Еще час, максимум полтора. Когда она запирала дверь, и уходя, он написал в ответ: Слишком много работаешь, Рэйчел. У нас все в порядке. Мэгги сегодня ночует у кики. «Сэм меня дважды разгромил в Фортнайт, я утешаюсь, читая книжку. Если у тебя будет время, прихвати пару мороженых, баттер-кранч. Пусть у меня хоть такое утешение будет». Она улыбнулась, закрывая за собой дверь. «Найду время, будет тебе утешение. Целую». Когда зазвонил телефон, на экране высветилось «абонент неопределён». Рэйчел при специфике своей работы не могла просто не ответить. «Рэйчел, макни». «Мисс Макни, это детектив Роберт Морстед из полиции Ричмонда. Отдел особо тяжких». «Из Ричмонда», — повторила она, чувствуя, как холодеет кровь. «Ваш телефон был найден в адресной книжке Трейси Поттер». Рэйчел прислонилась спиной к закрытой двери. «Могу я узнать ваш номер бейджа, чтобы проверить, что вы действительно детектив Морстед? Он ей выдал нужную информацию, включая фамилию своего начальника. Она снова отперла дверь, включила свет. «Подождите минутку, пожалуйста». Снова сев за стол, она перезвонила ему по стационарному телефону для проверки. Потом закрыла глаза на минуту. «Детектив морстет. Я выходила на контакт с Трейси Поттер и говорила с ней дважды в связи с расследованием, которое я сейчас веду. Что с ней случилось? Детектив, я десять лет работала в Вашингтоне, можете проверить». «Сейчас я работаю в контакте с детективами Бауэром и Ивачевским из полиции штата и со спецагентом ФБР Марлен Крепс». Она достала новую бутылку воды. «Вы из отдела особо тяжких. Значит, Трейси Поттер серьезно ранена или убита?» «Убийство мисс Поттер тут по всем новостным каналам. Я в Вашингтоне, не в Ричмонде». Черт бы побрал», — подумала она. Черт бы побрал, уже девять». Поттер, девятая жертва убийства из имеющегося у меня списка 34 женщин. Проверьте их, детектив, и дайте мне контактный телефон, куда мне прислать вам данные и улики, которые у меня к этому моменту есть. И когда вы все это проверите, пните правоохранителей, чтобы пошевелились. Я им выдала свою основную подозреваемую, и им еще предстоит ее допросить. Откуда у вас этот список? Я вам пришлю копии моих файлов и отчетов, они весьма детальные. Она включила компьютер, подождала, когда загрузится. Эти убийства совершены в разные годы, разными способами и в разных юрисдикциях по всей стране. Чем связаны? Отмщение. Я вам отвечу на любые оставшиеся вопросы, когда вы прочтете материалы и сделаете все звонки. Я их сделаю. Вам я пришлю контакт, по которому жду ваши файлы. Я буду задавать вопросы. Мы уже выехали, я могу быть у вас менее чем через два часа. «Почти половина десятого», — подумала она. «Ну что ж поделать? Черт его побери, что ж поделать?» «Хорошо. Я все еще у себя в офисе, но мне вскоре нужно ехать домой. Там можете со мной поговорить». Она продиктовала свой адрес. «У меня у самой есть один вопрос, детектив. Мне хочется знать, как она была убита. Меня устроит версия, которую вы сообщили прессе. Жертва была убита между 23 и часом прошлой ночью». Тело найдено на парковке стрип Молла за несколько кварталов от ее студии, примерно в 8 часов утра сегодня. Выглядит как угон автомобиля с непредусмотренным убийством. Это не так. Контакт. Он ей продиктовал контакт. Она стала передавать файлы. По дороге сюда пробейте следующих лиц: Джонатан Беннет, младший, Ники Беннет, брат и сестра. Увидимся через пару часов. Она повесила трубку, испытывает такой гнев, что даже подташнивала. «Не будет сегодня тихого вечера, и она больше не поедет к Нике Беннетт сама на нее давить. Сейчас надо домой, надо успокоиться, приготовиться к разговору с Ричмондом». Но до этого она записала произошедший разговор, фамилию ричмондского детектива, время и даты. Потом быстро погуглила детектива Морстеда. «Двадцать два года стажа, последние девять в отделе особо тяжких. Вот это хорошо». Она нашла ричманские газеты и, ощущая некую личную вину, прочла подробности преступления. угон как же! буркнула она. И подумала, что он тоже это знает. Но ее он не знает, подумала она. На его месте она бы тоже не откровенничала. Влезть в машину там затаиться, как было с Джейн Орло Вэри. Тут же ее убить. Зачем рисковать? Но потом отвезти машину от студии к стрип-молу. Там ее дольше не найдут. Выиграть время, чтобы уехать подальше. Оставить ее в машине. Значит, убийца машина была. Может быть, на той же парковке. Сел в нее и растворился в тумане. Она сняла копии с газетных репортажей, потом снова выключила компьютер, заперла помещение. Уже 9. Как минимум 9 убитых женщин. Видит, бог, это надо прекратить прервать этот безумный поток мщения. Она подумала позвонить дяде, но решила сперва доехать до дома и отдохнуть. Сейчас уже больше десяти, отметила она, но он вряд ли уже лег. Еще заехать за этим чёртовым мороженым — самое меньшее, что она может сделать. Тем более она наверняка пробудет полночи на ногах и еще копов домой приведет. Борясь с чувством вины и злостью, она шагнула на улицу и двинулась к машине. Увидела вспышку. Правую руку, как пчела, ужалила. Рэйчел развернулась, нашаривая ключи к кнопку тревоги на брелоке. Боль ударила в грудь, отдала в плечо. Рэйчел покачнулась, попятилась, стукнулась головой о дверцу машины и почувствовала, что уплывает. Он приблизился. Стрелял он из полуавтоматического пистолета 22-го калибра, чтобы шума было поменьше. Но понял теперь, что надо было подойти поближе. У 22-го не слишком большая убойная сила. Приходилось признать, что ножом он владеет лучше, чем пистолетом. Но ему нравилось, как рявкает в руке пистолет, как бьют в человеческое тело пули. Кровь из нее хлестала как следует, но надо еще одну пулю в ухо всадить для гарантии. Он стал подходить ближе и услышал взрывы смеха громкие голоса. Пусть себе истечет кровью, подумал он пригнувшись и уходя обратно, крадучись. «Пусть пронырливая сука лежит и истекает кровью, так ей зарази и надо». «Двумя стервами меньше», — буркнул он. Отступая отступая, он в темноте описал большой круг около дома. Потом вышел на тротуар и ушел, насвистывая. Не засыпая, велела она себе, не теряй сознание. «Господи, господи, это -н дети!» «Нет-нет, она им такого не сделает. Не помрет она здесь, их не оставит». Рэйчел попыталась звать на помощь, но лишь издала хриплый стон. Дрожа, она сдвинулась, Господи, как больно, и вытащила из кармана телефон. Он выскользнул из пальцев, пот, кровь, дрожь от шока, но она снова его стиснула. Нажала 911 911. Что у вас случилось? Стрельба, стрельба. Есть раненый полицейский. Нет, бывший полицейский, я ранена. «Я ранена на парковке». Она сумела произнести адрес, прежде чем зубы начали стучать. «Направляю к вам полицию и скорую. Не кладите трубку, не кладите трубку. Как вас зовут?» Рэйчел Макни. «Три огнестрельных ранения. Или четыре. Или четыре». Ударилась головой. Пуля в голове? «Не знаю. Грудь хуже всего. Теряю кровь». «Подозреваемый?» «Рэйчел, говорите, помощь уже едет». Бен, белый мужчина. Я его видела, видела 35 примерно. Рост пять и десять, вес сто пятьдесят. Блондин, борода короткая, не помню. Отрубаюсь. Рэйчел, держитесь. Слышу сирены по вашему телефону, держитесь. Не могу. И она отрубилась. Ненадолго пришла в себя, когда мир вокруг вертелся кубарем. Свет слишком яркий, голоса слишком громкие. Мешает думать. Заткнитесь, подумала она, заткнитесь, чтобы можно было подумать. Она протянула руку вверх, и кто-то, незнакомое лицо, наклонился к ней. Все в порядке, мы приехали, держитесь. Беннет. Слово вышло нечетким, языка не имел. Младший стрелял в меня. Окей, все в порядке, держитесь. Но она снова потеряла сознание. Никки в туалете сжалась в комок. Ей было то холодно, так что все тело тряслось, то жарко до проливного пота. От нее воняло. Она попыталась вымыться, но все равно воняла. До выключателя было не дотянуться. Никки то молилась, чтобы лампочки перегорели и дали глазам передохнуть, то дрожала от страха остаться в темноте. Болело правое запястье, все в синяках и кровоточащих царапинах. Лицо, куда пришелся удар, гудело пульсирующей болью. Она принимала таблетки, которые ей оставил ДД, и это помогало. В голове мелькали видения каких-то животных, отгрызающих себе лапу, чтобы вырваться из капкана. «Она сможет? Надо ли пытаться?» И мысль об этом снова вызвала рвоту. Она не знала, сколько прошло времени, день, неделя. Она ела сухие хлопья, крекеры, яблоко, банан. Закрадывался страх, что кончится еда, и она будет медленно умирать от голода. Был страх, что он не вернется, и страх, что вернется. Она давно знала. Каждый раз, как подступали рыдания, она признавалась себе, что давно знала, кто он такой. Неправильный, совсем неправильный, подверженный приступам злости и насилия и прикрывающий это обожающими улыбками, обращенными к отцу. Ее он всегда ненавидел, и она это тоже всегда знала. Потому что, сказал он ей как-то раз, она родилась первой потому что забрала ту часть отцовской любви и внимания, что по праву принадлежала ему. И все равно она его защищала. Разве нет? Прикрывала, когда он ночью тайно смывался. Смывала кровь с его одежды, пока не увидели. Отвлекала мать, вот уж что было просто, когда та спускала на него собак. Он убил мать. Она ники Нике это знала? Нет-нет, она не думает, что знала. Подозревала, разве что. Ну, слегка. Но нет, не знала. Она посылала ему деньги, когда они были ему нужны, и не задавала вопросов. Не хотела знать ответов. Ей было легче, что его почти никогда не было. У нее же своя жизнь, правда? Нет, правда? Есть же у нее своя жизнь. Она сжималась в углу, рыдая, смеясь, страдая от боли, чувствуя собственную дрожь, слыша собственный лихорадочный лепет, никому не обращенный. Она боялась сойти с ума, так ей хотелось жить, жить своей жизнью. Она не знала про стихи, не знала про убийства, про тех женщин, которых он убивал. Но она поняла, что это правда, когда пришла та сыщица. Знала и защитила брата. Отец ей говорил, говорил, говорил, что это ее работа. И она просто хотела сделать свою работу. Умирать ради этой работы она не хотела. Детектив Морстед читал материалы Рэйчел, а его напарница вела машину. У Морстеда аккуратистые чистюли, ботинки были начищены до блеска, и галстук завязан идеальным узлом. Своей работой он занимался уже 22 года, и почти 10 лет из них особо тяжкими. Он был тщательно причесан, лицо с квадратной челюстью гладко выбрито. Он всегда и во всем был человеком дотошным и продумывал все до последней детали. В отчете Рэйчел деталей было много. У его напарницы, уже пять лет успешной совместной работы, Лолы Дикс, вид был более небрежный. Волосы она стригла очень коротко, но говорила, что это ей оставляет время для более важных вещей. Например, поспать. Одевалась она в пиджаки или блейзеры, но любила яркие цвета. Обычно под них она надевала футболки, а не рубашки на пуговицах. И всегда, кроме лютых зим, со снегом носила кроссовки. Он прикидывал, что их у нее всегда не меньше дюжины пар, и если он был человеком деталей, она умела охватить картину в целом. Он читал ей выдержки, пока ехали по 95-му. Они спорили и обсуждали. «Это дело похоже на наш случай, кроме оружия убийства. 22-й калибр, пуля в затылок, но в машине, сзади. Уже сидел в машине, как в случае Поттер по нашей реконструкции. У нее было 8 из 34, пока мы Поттер не добавили». «Нет, Бобби, это не списать на невезение. Она, если наша сыщица права насчет Ники Беннет, разъезжает по работе, выбирает цель, наносит удар и исчезает из города». «Статистически?» «Да-да», — она покосилась на него на миг, отведя взгляд от дороги. «Нет стандартного женского оружия или женского способа убивать. Среди серийных убийц женщины — редкие птицы. Иногда Бобби приходится и редких птиц ловить». «Иногда она запросила у местной полиции ордер на изучение маршрутов Беннет. «Мы своим авторитетом придадим этому запросу вес». Он почесал ухо. Мотив за уши притянутый. «Не столько притянутый, сколько сумасшедший. Прямая месть была бы направлена на семью Риццо. Мать, дочь и няньку. Псих же считает, что все женщины, что с папочкой горох, молотили, виновны и потому должны расплатиться». Много лет лола и куча терпения, и нигде не намеканы на стихии или угрозы, кроме какой этой девочки рица. Ей под тридцать Бобби, слово девочка уже устарело. она так, кто больше всех значит, потому и получает стежки. Общая кровь, согласился Морстед. Установить связь, помучить ее малость, глупо, но тоже проявление самолюбия. Еще немного и мы съедем с этого Богом проклятого шоссе. Я хочу связаться со следователем, ведущим это дело в Вашингтоне. Может, стоит поговорить, пока мы все равно там». Он нашел телефон в деле и был удивлен, когда вашингтонский коп ответил с первого звонка. «Детектив Бауэр. Детектив Бауэр, я детектив Морстед, полиция Ричмонда. Мы расследуем убийство и думаем, что установили связь с одним делом, по которому работаете вы. Сейчас мы едем поговорить с одним частным детективом в Джорджтауне, некая Рэйчел Макни. Он так резко выпрямился и качнулся назад, что Лола на него глянула. Язык его жестов она понимала, что-то случилось. При этом ничего хорошего. Когда? Он стал что-то записывать на планшете, где делал заметки по делу. «Где она сейчас?» «Хорошо, там встретимся». Он посмотрел на навигатор, подсчитал. «Через пятнадцать минут». Еще одна?» — спросила Лола, когда он закончил разговор. Наша сыщица получила четыре пули рядом со своим офисом. Примерно через полчаса после нашего разговора. Мертва? Пока нет. Разворачиваемся в больницу. Она в операционной. ДД остановился в национальном аэропорту Рейгана. Бросить машину на долговременной стоянке и украсть другую. Перевязанную сумку с окровавленным барахлом бросил в мусорный ящик. Очень не хотелось прерывать плавную поездку. Но сучьи копы знают имя сестры. Значит, знают и машину. Пора ее менять. Ему повезло найти старый простенький фургон без сигнализации. Вскрыл, перенес сумки, оружие, инструменты. Замкнуть провода у этой развалины было детской игрой, так что не прошло и десяти минут, как он снова был на дороге. ДД заметил, что надо заправиться. И найти место потише, чтобы сменить номера. Осторожность никогда не повредит. Можно заехать на стоянку грузовиков или на стоянку для отдыха, что-нибудь сожрать и ухо придавить. У него с собой были таблетки, чтобы взбодриться. Но время есть, так что стоит поспать. Спешки нет, и хотелось посмаковать мгновение. Копы, как он убеждался, снова и снова слишком тупы, чтобы зарезанную репортершу, дикторшу на самом-то деле, Вирджинии как-то связать с нашпигованной свинцом сыщицей в Вашингтоне. Будут гоняться за собственным хвостом в обоих случаях, а он тем временем поедет выбивать дури с папочкиной ублюдочной доченьки. Ей приятно проводить с ней время, с убийцей своего отца. Он нашел в телефоне стоянку грузовиков по пути. У него была слабость к этим стоянкам. И к дальнобойщикам. Не раз он просил кого-нибудь из них отправить письмо своей возлюбленной со следующей остановки. Это у них такая игра, объяснял он водителям грузовиков, угощая их кофе. На этот раз у него не было ни стихотворения, ни письма, но он еще может быть напишет последнее, финальное стихотворение и оставит его возле окровавленного и сломанного тела. Да, именно так он и поступит. И стихотворение это напечатают в газетах, оно попадет в интернет, и сучки вроде той, что он только что прикончил, будут торжественно читать с экранов. И он прославится, отец бы им гордился. Значит, это стихотворение он подпишет. Не своим, конечно, именем, прозвищем. «Барт», — подумал он. Отец любил Шекспира как брата, так что это будет как дань старику. По дороге он возьмет себе стейк с яйцом, картофельных оладий, хорошего крепкого кофе, как варят на стоянках дальнобойщиков, и напишет свое лучшее стихотворение. И прочтет его этой суке перед тем, как прикончить. А потом, когда прикончат. Когда сделает несколько хороших снимков трупа и этой сучьей морды, тогда поедет в старый дом разобраться с сестрицей номер один. «С этой без стихов», — подумал он, — «просто пуля в лоб, быстро и легко». Жаль, — подумал он лениво, — «что не будет больше этого источника зачерпнуть денежек». Но слишком она много знает. Бабам свой болтливый язык за зубами не удержать но зато в доме найдется достаточно много ценного, что можно будет прихватить. А потом, как делают дальнобойщики, он двинется обратно в Айоминг. И остальных сучек из списка будет убирать не спеша. Медленно и тщательно, как прежде. В работе всей своей жизни человек спешить не должен. Когда дд приступил к стейку с яйцом, на другом конце города Морстетт и Дикс выходили из больничного лифта. В человеке, проходящем мимо, они оба распознали копа. Морстед достал свой бэдж. «Детектив Бауэр?» «Нет». Крепко сбитый мужчина в футболке и джинсах посмотрел на них в упор. «Сержант Муни. Там в операционной моя племянница, дочка моей сестры». Бауэр и Вачовский только что вышли. «Сочувствуем, сержант», — сказала Дикс, потом представила себя и своего напарника. «Вы знаете, как она». Ни хрена не знаю, кроме того, что в ней четыре пули. Их достали, передали в вещественные. Две в груди. Он постучал себя кулаком в грудь. А скорую она сама вызвала. Вот как было. Вот из какого материала она сделана. Подозреваемый есть. Тяжелый взгляд теперь еще и жаркий переместился на Морседа. Не стоит задавать дурацких вопросов. Вы приехали с ней говорить, потому что связали концы с концами или она для вас их связала. И если у вас, у бойщиков, нет ордера на Беннет, я сейчас пойду к любому суде и сам, черт побери, его добуду. «Послушайте, сержант», — заговорила Дикс проникновенно. «Одно из ее умений. Мы заняты этим делом меньше 18 часов. Похоже, что мой напарник — последний, с кем говорила ваша племянница до того, как это случилось. Она связала для нас концы с концами». Мы прочли те материалы, которые она нам прислала по дороге сюда. Если Бауэр и Вачовский не могут получить ордер на задержание Ники Бена для допроса и на обыски ее дома, машины и офиса, то мы сможем». Муни протянул руку, выдохнул. «Налетел я на вас. Мне надо было выйти из того зала ожидания. Муж Рэйчел, двое ее детей. Моя сестра, мой зять, моя жена, брат Рэйчел, ее сестра. Да черт побери». Почти все родные, а нас много. Либо туда набились, либо ходят снаружи, пытаясь успокоиться. Когда была стрельба в Вирджиния Тех. В 2007 -м. Мой брат поймал пулю. Он там учился. Я был тогда пацаном, и никогда в жизни не было у меня такого страха, как в том зале ожидания. Потому я и стал копом. Он выжил? Ага. Первый в нашей семье, кто закончил колледж. Рад слышать. Морстед провел рукой по растрепанным волосам. Пойдемте кофе выпьем. Снова открылись двери лифта. Бауэр Вачевски, Морстед и Дикс. Муни подождал, пока все поздороваются. Достали. В процессе, сержант, ответил ему Бауэр. В процессе. Пришлось судью поднимать с постели. Он почесал затылок. Вачевский говорил с лейтенантом, а я с прокурором. Ее пришлось вынимать из кровати. Соберем команду, сказал Вачевский. Группу задержания, группу обыска. Мы с Бауэром доставим ее на допрос, все приглашаются наблюдать. Деньги у нее есть, добавил он. И она может себе позволить хорошего адвоката. Поэтому нужны серьезные улики, вещественные доказательства. Если эта женщина стреляла в Рэйчел», — добавил Бауэр. Мы ее возьмем за это к ногтю, клянусь богом, сержант. Надо, чтобы эта группа обыска нам нашла что-то такое, что связывает ее с Рейчел, с кем-нибудь из тех, кого, по мнению Рейчел, эта женщина убила. Операция еще идет, спросил Вачовский, и ему не просто кивнул. Когда она придет в себя, когда сможет говорить, она нам поможет прижать Беннет к стенке. Начинаем действовать. Бауэр слегка хлопнул себя по бедру. Мы хотели сегодня побеседовать с Беннет. Все руки не доходили, и тут на нас вот этот дуплет свалился. не отмахнулся. Я тоже не понимал, что дело горячее, а надо было. А я? Он резко замолчал и быстрым шагом направился к группе врачей в хирургической одежде. Сердце колотилось в горле, в ушах. Вы сейчас оперировали Рэйчел Макни. Я ее дядя и я... Я помню. Ответила спокойным голосом женщина с усталыми глазами и кивнула. Она стабильна, организм крепкий. Состояние серьезное, и ближайшие 12 часов она будет под интенсивным наблюдением. Операция прошла успешно. Можете сообщить ее родным. Они захотят ее видеть, понимая, что всю орду к ней пускать нельзя, но муж, дети, мама, им нужно ее видеть. Она ночью будет под седативами. Но мы это организуем. Они никуда не уйдут, пока она не очнется. Кафетерий работает круглосуточно, без выходных. Могу организовать, чтобы принесли раскладушку для ее мужа, когда она выйдет из реанимации. Раны плеча и руки были незначительные, а раны в груди серьезнее, как мы уже обсуждали. Еще у нее расцарапан затылок, думаю, при падении. Я вам скажу это чудо, что она осталась в сознании и смогла набрать 911. 1, -1. Вы не знаете Рэйчел. Докторша улыбнулась. Теперь знаю. Надеюсь, вы найдете того, кто это сделал. Не сомневайтесь, здесь собрались все ее родные, или почти все. Он повернулся к другим копам. Дайте мне пять минут на родственников, и потом поедем на задержание. Сержант, не выносите мне мозги Бауэр. Я служу копом чуть ли не больше, чем вы на свете живете. Ничего я не сделаю такого, что подвергнет риску дела против лица, из-за которого моя племянница попала в больницу. И я буду с вами, когда вы ее возьмете. Пять минут. Надо вернуться в отделение, взять снарягу и проинструктировать группу. Мы тоже участвуем. Морст ожидал раздосадованных взглядов. Лишь как наблюдатели и помощники. Это ваше задержание, детективы. Но мы должны допросить подозреваемую в отношении имеющейся у нас жертвы. Справедливо, ваши пять минут пошли муни. Да, сержант, я искренне рад, что рэйчел выберется. Дик взглянула в сторону зала ожидания, когда услышала плач. Слёзы облегчения, сказала она, совсем не так звучат, как слёзы горя, их приятнее слышать.